Глава сороковая. Восемь человек, собравшихся вокруг Дайна, выглядели сурово. Они такими и были. Здоровенные, закаленные боями воины, отлично показавшие себя во время осады Аль-Тахира. Их выбрал будущий капитан городской стражи для устранения демоноборца. Ему не нравилась эта идея, но он понимал капитул и необходимость, избавиться от опасного свидетеля. Выпускать легионера, разнюхавшего тайну про матери, разумеется, было нельзя. Это Дайн и разъяснил в двух простых словах собранному отряду. Солдаты кивали, хмурились, переглядывались, но готовность прикончить негроманта изъявили сразу же. Кажется, их даже обрадовала подобная перспектива. "Это вождолк", закончил без энтузиазма Дайн. глядя в лица сослуживцев и воля капитала, а значит воля проматери. Всё сделаем, не сомневайтесь, прогудел один из стражников в лучшем виде. Не уйдёт, подтвердил другой. Остальные дружно покивали. Что ж, кажется, дело было сделано. Осталось дождаться, пока Дима Ноборец закончит то, для чего его наняли. Будьте готовы действовать по моему сигналу, сказал Дайн. Противник крайне опасен. Имейте это в виду. Недооценить его значит провалить всё дело. Не взяли нам в помощь какого-нибудь священника? кашлянул, поинтересовался один из воинов. Они ведь тоже маги обладают. Ерунда, заявил другой. Сами управимся, не нужны нам жрецы. Но если пригодится любая помощь, перебил солдат Дайн. Я поговорю с капиталом. Думаю, нам выделят кого-нибудь в поддержку. В данном случае лучше перестраховаться, чем упустить врага. Даен видел, что его слова не пришли сподушие некоторым стражникам, но другие явно вздохнули с облегчением. "Держитесь неподалёку от гостиницы", сказал он, но глаза не мозольте, изображайте патрули, сменяйте друг друга. Не нужно, чтобы Димона Борис сообразил, что вы его посетите. Опустив стражников, Дайн отправился искать некроманта. Всё-таки никто не приказывал ему перестать сопровождать легионера. Смысла, правда, в этом никакого не было. Все секреты города Демонаборис раскрыл. Решение о его устранении принято. Осталось лишь выяснить, кто стоял у истоков ереси. И это всё, что отделяло некроманта от смерти. Если, конечно, его вообще можно было убить. Эта мысль не впервые закрадывалась в голову Дайна. Как уничтожить того, кто и так мертв? И потом, сколько людей пытались сделать это? Адъютант подозревал, что многие, однако легионер продолжал свой путь через пустошь. Дайн свернул за угол и увидел гостиницу. У входа сидел ее хозяин и болтал с парой соседей. Справа топталась лапа. Нервно дергая головой чья-то лошадь, решив, что животное реагирует на циклопарда в гостиной конюшне, солдат направился к крыльцу. При его приближении хозяин замолчал и уставился на офицера. «Демоноборец внутри?» — коротко спросил Дайн. «Так точно», — поднявшись, ответил хозяин гостиницы. «Уже сейчас почти так. Приехал, поднялся к себе, ничего не просил». Ясно, буду в соседнем номере. Конечно, прошу вас, офицер. Хозяин подобострастно раскланился. Его собеседники тоже, пройдя мимо них, Дайн направился к лестнице. Интересно, с какой стати некромант прохлаждался здесь, ведь дело ещё не было закончено. Кезо топтался перед дверью, не зная, что предпринять. Эра велела только выяснить, где остановился демоноборец, но сейчас появилась возможность осмотреть номер легионера. В замочную скважину бывший наемник видел, что комната пустовала. Она была небольшой, так что вся легко просматривалась. Сдвинутая к окну кровать, стул, стол, шкаф, рукомойник. По опыту Кезу знал, лучше побольше выяснить о противнике заранее перед схваткой. Это может дать преимущество. Порой даже незначительные на первый взгляд сведения помогают выиграть битву. И вот он боролся с искушением забраться в номер. В руке охотника за головами уже появилась извлечённая из кармана отмычка, но он пока не пустил её в ход. И вдруг на лестнице послышались шаги. Кеза так увлёкся размышлениями, что заметил звук только теперь. Человек успел преодолеть первые пролёты и ясно поднимался выше. Вот, то есть, направлялся сюда на третий этаж. Бросив быстрый взгляд в сторону чёрной лестницы, Кязу весь подобрался, туда или сюда, решившись скорее интуитивно, чем руководствуясь разумом, он сунул отмычку в скважину, сделал несколько отточенных движений, и два щёлкнул механизм, ворвался в номер легионера. Плотно притворив за собой дверь, он прижался к косяку, слушая шаги незнакомца. Тот поднялся на этаж и двинулся по коридору. Возле номера Диванаборца задержался. Как я запонял, что человек тоже прислушивается, возможно, смотрит в замочную скважину. Увидеть наёмника он не мог. Тот прижался к стене справа у двери. Наконец, спустя полминуты, шаги возобновились. Незнакомец удалялся, но ушёл он недалеко. Щёлкнул замок, скрипнули петли. Затем хлопнула дверь. Человек, кем бы он ни был, жил по соседству. Медленно выдохнув, Кеза переместился к центру комнаты. Ник Роман для чего-то сдвинул кровать, опустившись на корточки, бывший охотник за головами уставился на пол. Но видел только доски, более тёмные, чем остальные в комнате. И вдруг он понял, что одна из щелей отличается от других. Она больше походила на рубец. Кезо забротнял руку, но они решительно задержал её в нескольких дюймах от пола. На мюки ему показалось, что доски смахивают на края живой плоти, ощель на рану, рассечённую с хирургической точностью. Эта ассоциация вызвала неприятное чувство, заставившее Кезо замереть. А затем наёмник услышал за спиной чавкающий влажный звук и резко обернулся, выхватывая из ножен меч.